Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Иван Магазинников, «Мертвый инквизитор», книга пятая, «Гибель фанмира». предисловие. Я еще раз повторяю, что меня никто не стоял в известность. Дородная тетка стояла в дверном проеме, практически закупривая его. А это уже не мои проблемы. Пожал плечами стоявший напротив мужчина. Я уже и аванс получил, и два часа, как должен заниматься своими новыми обязанностями. «Могу я посмотреть на ваши рекомендации и контракт?» Женщина требовательно протянула руку. «Их уже изучил мой работодатель, и этого вполне достаточно. Вот он тогда пусть и подтвердит и мое увольнение, и ваше назначение. Через полтора часа выйдет из своего гроба и сам все мне расскажет. Айгюль, ну я же вам уже все объяснил. Александр Рамизович занят в важнейшем рейде, и еще как минимум неделю проведет в капсуле». Собственно, именно поэтому я и здесь. Повышение режима безопасности. Понятно. Женщина поджала и без того тонкие губы, и на краткий миг ее взгляд остекленел. Едва ли на десятую долю секунды. Но этого оказалось достаточно, чтобы мужчина самодовольно ухмыльнулся Я так понимаю, вы получили ответ на все свои вопросы? Не на все. Но их я уже лично задам Сашеньке. Она специально выделила это Сашеньке, напоминая об особых доверительных отношениях с клиентом, но на новую сиделку ее слова оказали нулевой эффект. «Вы позволите?» Визитер мягким, но решительным жестом попытался отодвинуть ее. Но не тут-то было. Ловким движением та ушла в сторону, перехватила кисть мужчины и рванула на себя, подставляя ногу. Однако, вопреки ее ожиданиям, Тот с легкостью вырвался из захвата и вместо того, чтобы оказаться на полу, возник за спиной сиделки и нанес ей быстрый и точный удар, временно пролизуя. «Очень неплохо для столь импозантной и представительной дамы». Мужчина склонился в легком поклоне. «Неплохо для старого блеклого сморчка. Я же сказал, что мы усиливаем уровень безопасности. Список лекарств и меню на неделю на холодильнике». «А вот номера для вызова девочек и заказа еды я не дам». Мстительно прошипела представительная дама и добавила. «И коды доступа к комнатам и технике тоже». «Их все равно уже сменили», – равнодушно пожал плечами сменщик. Женщина ушла, волоча за собой огромную сумку с вещами, парящую над землей на антиграве, даже не удостоив мужчину презрительным взглядом. Тот убедился, что она скрылась из виду, и прикрыл дверь, просовывая в щель кусок пластика, чтобы та не захлопнулась. Он достал крошечный микрофон, активировал глушилку и едва слышно пробормотал. «Костик, я на месте, и мне нужны коды».